Жестокость железного Хромца Имя Тамерлан недаром стало в истории нарицательным. Подобно Чингисхану, этот завоеватель использовал массовый террор как обычное средство психологической войны, деморализации противника, но заходил в зверствах еще дальше. История походов Тимура изобилует рассказами о массовых казнях, которым он подвергал целые города, чтобы покарать их за непокорность, или просто уничтожить, поскольку они. Чем-то ему мешали. Во время персидской кампании 1387 года он занял Исфахан и поначалу обошелся с городом довольно милостиво, поскольку гарнизон капитулировал без сопротивления. Однако вскоре жители восстали, недовольные слишком обременительной данью, и убили сборщиков налогов. Летописец Гиасаддин Али цветисто пишет, «Они перебили отряд войска Его Величества, что был вне города», Крепко заперли ворота, высунули руки из рукава бунта, а ноги поставили на арену сопротивления его величеству. Тогда Тимур приказал перебить все население. Столько пролилось крови, что воды реки Зиндаруда, на которой стоит Исфахан, вышли из берегов, сказано далее в хронике. Из тучи сабель столько шло дождя крови, что потоки ее запрудили улицы. Поверхность воды блистала от крови, отраженным красным цветом, как заря в небе, похожая на чистое красное вино в зеркальной чаше. В городе из трупов нагромоздили целые горы, а за городом сложили из голов убитых высокие башни, которые превосходили высотою большие здания. Всего таких башен получилось 28, в каждой по полторы тысячи голов, а общее число погибших составило не то 100, не то 200 тысяч человек. Во время индийского похода 1398 меч ислама и вовсе не церемонился, поскольку имел дело с неверными. Около ста тысяч индийских воинов, сдавшихся Тимуру в плен, были перебиты. В Дели резня продолжалась три дня и три ночи. Здесь победители тоже воздвигли множество башен из мертвых голов. Лишь век спустя население города достигло численности, какую имело до нашествия. Той же участи в 1401 году храмец подверг Багдад. Каждый воин получил приказ принести по две отрубленных головы и выполнил его. Вот какая судьба ожидала Русь и русских. В июле 1395 года полчища Тамерлана добрались до Рязанской земли. Без труда взяли елец, убив тамошнего удельного князя и умертвив, либо угнав в плен поголовно всех обитателей. Василий Московский собрал кого мог, выступил в поход, но остановился на оке перед Рязанской границей, стал ждать. Он не двинулся навстречу неприятельской армии, как это сделал 15 лет назад его отец, но и без боя пускать татар на московскую территорию не собирался. На силу оружия великий князь не надеялся и уповал лишь на божье заступничество. Из Владимирского собора с великой церемонией вынесли старинную реликвию — образ Богоматери. Когда-то эту икону, считавшуюся чудотворной, привез из Киева основатель Владимира Суздальского государства Андрей Боголюбский, правил в 1157-1174 годах. С тех пор она пользовалась в северо-восточной Руси особым почтением. И вот святыню решили перенести в Москву под защиту каменных стен тамошнего Кремля. В тот самый день, когда москвичи вышли встречать икону, вдруг пришла весть, что ужасный Тимир-Аксак-Царь, так летописи именуют Тамерлана, по непонятной причине повернул вспять и ушел прочь, оставил русскую землю в покое. Впечатление, которое это совпадение произвело на русских людей, не поддается описанию. Оля преславное чудо! О превеликое удивление! О многое милосердие к роду крестьянскому! Христианскому воскликает летописец, распространился слух, что татарскому царю во сне явилась Богоматерь в пурпурном одеянии с неисчислимой небесной ратью, и в неде страх в сердце его и ужас в душу его, в неде трепет в кости его и скоро отвержеся и ахаби передумал воевать и русские земли. Вне зависимости от того, приснилась Богоматерь царю Тимир Аксаку или нет. Руси несказанно повезло. Если оставить в стороне сверхъестественную версию случившегося, остается предположить, что Тамерлан узнал какую-то тревожную весть, заставившую его отказаться от дальнейшего похода. Скорее всего, причиной был все тот же непотопляемый Тахтамыш, который умел с невероятной быстротой оправляться от поражений. Уйдя из Волжских степей, бывший Золотоордынский хан переместился на восток и принялся там сколачивать себе новое царство. Должно быть, гонец принес Тимуру известие об очередном наступлении Тахтамыша. Это единственное правдоподобное предположение. Тогда получается, что сначала Тамерлан спас Русь от Тахтамыша, а потом Тахтамыш спас Русь от Тамерлана. Одно великое чудо наложилось на другое. Как и надлежит всяким истинным чудесам, оба, можно сказать, достались даром. И благо для Руси от них вышло больше, чем от кровавой Куликовской битвы. По дороге домой Тимур совершил еще одно благодеяние. Стер с лица земли великий город Сарай-Берке, долгое время высасывавший из Руси соки. Заново отстроить свою столицу ордынские ханы уже не смогут. Чудо третье. Но чудеса на этом не закончились. Вскоре произошло еще одно. И снова надвинувшуюся грозу отогнала внешняя сила без каких-либо усилий с русской стороны. На сей раз опасность шла не с востока, а с запада. В Ордето для Руси обстоятельства складывались неплохо. Там утвердился новый хан Тимур Кутлук из людей Тамерлана. Этот правитель русским пока не докучал, поскольку его положение было шатким. Он испортил отношения со своим сюзереном. Тимур Кутлук и уже знакомые нам Едигей, они были в союзе, больше не желая служить храмцу, ушли от него со своими воинами. Едигей хоть формально звался Беклербеком при Тимур-Кутлуге, фактически основал в восточных золотоордынских землях собственную державу. Сам же тимур Кутлук взял себе западную половину бывших земель тахтамышек, к которым примыкала Русь. Стоило Тамерлану уйти из Поволжья, как там немедленно объявился Тахтамыш и вступил с Тимур-Кутлугом в борьбу за власть. Потерпел поражение. Но, как обычно, не угомонился, а отправился в Литву, к Витовту, который к этому времени вошел в большую силу и был не прочь расширить свои владения за счет ослабевших татар. Великий князь Литовский охотно взял Тахтамыша под свое покровительство и пообещал помочь. Если б свергнутый хан вернул себе престол, Золотая Орда стала бы литовским протекторатом, и вся Восточная Европа попала бы под контроль Витовта. Русь оказалась бы зажата между его владениями с запада, юга и востока. Ослабевшая Москва была бы вынуждена уступить Литве роль собирательницы русских земель, и вся история нашей страны пошла бы совсем по другому вектору. При этом завоевание, скорее всего, совершилось бы бескровно и выглядело бы родственным воссоединением. Литовцы не воспринимались русскими как чужаки. Они были той же веры. Большинство из них говорило на том же языке, а Витовт приходился Василию Дмитриевичу тестем. Пожалуй, эта угроза была еще более серьезной, чем нашествие Тамерлана. Если не для Руси, то для Москвы. Азиатский завоеватель разорил бы страну и в конце концов ушел бы. Витовту уходить было незачем. Государство, ведущее свою генеалогию от Владимира Суздальского княжества и затем переориентировавшееся на Москву, могло закончить свое существование в 1399 году. Это казалось неизбежным. Витовт был намного сильнее Тимур-Кутлуга. Он собрал большую армию, в которую, кроме русских и литовских полков, вошли польские и немецкие рыцарские отряды. Одних лишь князей было около полусотни. Часть прежнего войска сохранил и Тахтамыш. Общая численность союзной армии, не по преувеличенным летописным сведениям, а по реконструкции современных историков, составляла 25-30 тысяч человек. У орденского хана таких сил не было. Поэтому Тимур Кутлук попробовал договориться миром. Соловьев излагает историю этих переговоров следующим образом. Тимур Кутлук послал сказать Витовту, зачем ты на меня пошел? Я твоей земли не брал, ни городов, не сел твоих. Витовт велел отвечать. «Бог покорил мне все земли, покорись и ты мне, будь мне сыном, а я тебе буду отцом, и давай мне всякий год дани и оброки. Если же не хочешь быть сыном, так будешь рабом, и вся орда твоя будет предана мечу». Испуганный хан согласился на все требования Витовта, который, видя такую уступчивость, начал требовать, чтобы на деньгах ордынских чеканилось клеймо литовского князя. Хан просил три дня срока подумать. Очень возможно, что Тимур Кутлук хотел просто выиграть время. Ему на подмогу спешил Едигей. Витовт тоже не торопился начинать сражение. Возможно, уверенный в своем превосходстве, он хотел разгромить всех противников разом. В результате ему пришлось иметь дело с объединенным татарским войском. Сражение на Ворскле Битва, произошедшая 12 августа 1399 года, своими масштабами и историческими последствиями не уступала Куликовской. Началось все точно так же с поединка двух витязей. Литовский православный рыцарь по имени Сырокомля сразил в схватке татарского Мурзу. Воодушевленное этой победой войско Витовта начало форсировать реку Ворсклу. Оно было хорошо оснащено, даже имело на вооружении пушки. А для обороны от татарской конницы главный лагерь отгородился кольцом из повозок. Особенности такой диспозиции и привели к катастрофе. Когда конница Витовта и Тахтамыша пошла в атаку, Едигей и Тимур Кутлук сымитировали отступление, дали вражеской кавалерии отдалиться от укрепленного лагеря, а потом ударили по ней со всех сторон, отрезав от пехоты. Витовт, находившийся в первых рядах, был ранен и покинул поле боя. Бежал и разбитый Тахтамыш. Главная часть союзной армии, запертая внутри лагеря, осталась без командования. Оборону возглавил был некий князь Дмитрий, по одной из версий тот самый Боброк-Волынский, герой Куликовской битвы, но скоро пал в бою. Сражение превратилось в побоище, в котором погибло не меньше 20 литовско-русских князей. Этим избиением не окончилось. Татары преследовали бегущих целых 500 километров до самого Киева а затем рассыпались по литовским землям, грабе беззащитные селения. Витовт был вынужден отказаться от плана покорения Орды и прогнать от себя Тахтамыша, который, впрочем, и после этого не отказался от борьбы. Хоть в сражении на Ворскле погибло много русских воинов, само это событие для Московской Руси, безусловно, было спасением, и спасением чудесным. В условиях, когда оба опасных соседа, и Орда, и Литва, истощили друг друга войной, Московское государство получило передышку, которая позволила ему постепенно выйти из кризиса. Никаких чудес. Везение и чудеса – это замечательно. Всякое давно существующее государство не обошлось в своей истории без удачливости. Однако подобного сорта явления, безусловно, относятся к категории факторов случайных. Которые, как я уже писал, способны подстегнуть или задержать естественное развитие событий, максимум перенаправить их в иное русло, но кардинально изменить ход истории они не могут. Думается, что становление русского государства было исторической закономерностью, которая так или иначе осуществилась бы, даже и без чудес. Руси пришло время централизоваться. В стабильности безопасности, установлении общего порядка, прочности торговых связей, подчинении областей единому управлению были заинтересованы все слои общества. И церковь, и боярство, и новое служилое сословие, будущие дворяне, о социальной структуре зарождающейся страны будет рассказано позже. Этого хотели горожане, этого хотели крестьяне, составлявшие основную часть населения, и больше всех страдавшие от незащищенности, от набегов и междуусобиц. К концу XIV века вся логика событий складывалась так, что центром русского государства должна была стать именно Москва. На протяжении ста лет в этой точке концентрировалась политическая, церковная, торгово-экономическая и военная мощь. Здесь сформировалась сильная элита, которая подстраховывала власть во время правления слабых государей. Соседние княжества и крупные города, несмотря на всю сложность взаимоотношений с Москвой, привыкли смотреть на нее снизу вверх, И, конечно, вся Русь помнила о Куликовской победе, которая была одержана под предводительством московского государя. В этом отношении весьма характерна история присоединения Нижнего Новгорода. Я уже говорил, что ярлык на это княжение Василий Дмитриевич выпросил у Тахтамыша, когда тот очень нуждался в помощи Москвы. Однако здесь интересны подробности. Князь и бояре В Нижнем Новгороде сидел Борис Константинович, имевший титул великого князя, как и Василий. Узнав о решении ордынского хана, Борис встревожился, собрал своих бояр и стал призывать их к верности, помнить крестное целование и его доброту. Главный боярин Василий Румянец, родоначальник прославленного рода Румянцевых, разумеется, ответил, что все бояре готовы за князя головы положить. Тут подошли москвичи в сопровождении татарских посланников. Борис велел затворить перед ними ворота. Тогда румянец принялся его уговаривать, мол, впусти их, окажи уважение, зачем затевать войну, а мы все за тебя горой. Борис послушался. Москвичи стали звонить в колокола, собрали на площади горожан и объявили им, что отныне они подданные великого князя московского. Борис созвал своих бояр, рассчитывая на их поддержку. Но тот же румянец объявил ему, «Мы уже теперь не твои и не с тобою, а на тебя». Выяснилось, что он и другие нижегородские вельможи давно уже сговорились с Василием Дмитриевичем. Бориса Константиновича взяли под стражу, и его княжество безо всякого сопротивления перешло под руку Москвы. Этот эпизод свидетельствует не столько о коварстве нижегородских бояр, хотя и о нем тоже, сколько об общей заинтересованности русского аристократического сословия в усилении московского центра. Время военно-паразитических степных империй вроде Золотой Орды заканчивалось. Они стали экономически, политически, социально и административно архаичными. Даже появление такой выдающейся личности, как Тамерлан, не привело к созданию прочной державы. Она рассыпалась вскоре после смерти великого полководца в отличие от империи Чингисхана, которая продолжала расти и после кончины своего основателя. Вряд ли могла Русь и сделаться, или надолго остаться литовской. То, что Витовт проиграл битву на Ворскле, конечно, было случайностью. Но даже если бы литовский правитель посадил своего ставленника в Орде и привел в вассальную зависимость московского зятя, эта экспансия не была бы прочной. Главной проблемой Литвы являлся Тевтонский орден, борьба с которым требовала от нее напряжения всех сил и крепкого союза с Польшей. Недаром Витовт после метаний между православием и католичеством отдал предпочтение латинской вере. Этого требовали политические интересы и общий вектор литовской государственности. Инославному государю сохранить власть над Русью было бы совершенно невозможно. Так отчасти вследствие удачных обстоятельств, но, главным образом, в силу объективных причин, Москва сумела пережить тяжелый период, наступивший после разгрома 1382 года, и досуществовать до времен, когда Золотая Орда пришла в окончательный упадок.